Глава 4. Император. Трон, на котором восседает император, высечен из цельного куска камня. Позади него горная гряда, древняя и труднопреодолимая. Лицо императора сурово, длинная белая борода олицетворяет власть такую же древнюю, как окружающие его скалы. Под роскошным красным плащом. Он одет в латные доспехи для битвы. Мне приходится ехать двумя автобусными маршрутами, прежде чем я нахожу спиральную автостоянку, на которой оставила свою машину. В обоих автобусах я единственный пассажир. Я испытываю странные ощущения, сидя в одиночестве на пластмассовых сиденьях в окружении мусора, оставленного пассажирами пригородных поездов. Во втором автобусе в проходе осталась даже лужа блевотины. Если я закрываю глаза, то чувствую запах побывавших в салоне пассажиров. Всех тех занятых людей, которые спешат на работу и обратно домой, а потом в рестораны, ночные клубы и кинотеатры. В первом автобусе я представляю тех, кто сидел на моем месте до меня. Я представляю, как они проводили время, читали, слушали музыку, Или просто смотрели в окно. Во втором автобусе мне в голову приходят более тревожные мысли о гигиене. Я прикидываю, какие болезни они могли выдыхать в воздух и чего касались липкими руками. Я замираю и пытаюсь не дышать. Через какое-то время обнаруживаю, что мне вообще дышать не обязательно. Но лучше все же дышать, чтобы не пугать людей. На конечной остановке на стене павильона висит постер с Медеей. На меня затравлена таращится заляпанная кровью лалабель, сжимающая в костлявых руках кукольный домик. «Воистину ужасающий», — говорится в цитате. «Смотреть тяжело». Дата выхода на экраны приближается, и я вспоминаю о том, что у меня не так-то много времени. Я машу ей, правда, без всякого радушия, Отвернувшись от постера, вижу, как позади меня на улицу въезжает желтая машина. Она движется очень медленно, почти крадется, перемещаясь от одного круга уличного света к другому. Я иду прочь и слышу, как эхом отдаётся нервный и частый стук моих каблуков. Я испытываю облегчение, когда нахожу свою машину там, где оставила её. Внутри чистота и полный порядок. Если нужно, я могу настроить температуру и влажность, включить музыку. В бардачке лежит моя папка. Какое-то время я просматриваю документы. Сегодня утром было 12 портретов. Сейчас уже 9. Первые два шли по порядку. Но мне надо в тусклом свете найти тот, за которым я охотилась на вечеринке. Я нахожу ее в самом конце. Регистрационный код ⁇ Прокол 789-608-13. Тип ⁇ Модифицированный. Увеличено ⁇ кошачий глаз. Местонахождение ⁇ Переменное. Обратитесь к приборной панели. Контроль ⁇ Еженедельный. Износ и амортизация. ⁇ Зануда ⁇ приписала Ниже Лалабель. ⁇ Нужно учиться веселиться. ⁇ Слово ⁇ веселиться ⁇ было подчеркнуто три раза. Разделалась с девушкой для бранчей и вешалкой для одежды. Раньше времени натолкнулась на девушку для вечеринок, печатаю я на экране. Трех уже нет. Ответ приходит так медленно, что я почти сдаюсь. Постарайся придерживаться очередности. «Ой, заткнись», — говорю я вслух и выхожу из чата. «Уже поздно, почти час ночи, и у меня нет настроения продолжать». Надо ли мне поспать? Я думаю о портрете в золотистом платье, как она сворачивалась клубочком на шубах. Я вижу, как она летит вниз в облаке мерцания блесток. Было бы неплохо узнать, каковы пределы моих собственных способностей. Жаль, что викинг не приложил руководство пользователя. В качестве альтернативы я снова беру колоду Таро и смотрю на карту под номером 13. На карту смерть. Почему-то это меня успокаивает. Я чувствую себя так, будто вписываюсь в заранее установленный шаблон. Я чувствую себя неизбежностью. Вновь обретя уверенность в себе, изучаю следующий портрет в папке. Там всего две строчки на целом листе. Индекс и адрес указывают на офис в центре города. Я сразу узнаю его. Это контора агента Лалабель, Спенсера Мендрила. Я пытаюсь представить его, и передо мной из темноты возникает широкая белозубая улыбка. «Спенсер Миляга», — написала Лалабель под адресом. «Не доверяй ему. Держи папку в бардачке». Адрес Спенсера уже занесен в навигационную систему машины. Я отправляюсь в путь, нажимая кнопку. Едва мы покидаем ярко освещенную парковку, Я ощущаю нечто сродни утомлению и кладу ноги на сиденье. В желудке громко урчит, кишечник сжимает спазм. Я жалею о том, что у меня не хватило смелости поесть канапе. В течение всего путешествия я держу глаза закрытыми. Спинка сиденья откинута как можно дальше. Зажав нос, я проглатываю немного тополя. Потом делаю еще глоток и догоняюсь обезболивающими, которые нашла в аптечке. К тому моменту, когда мы добираемся до пункта назначения, я почти полностью восстанавливаюсь. Контора Спенсера выглядит совсем не как офис. Это скорее сказочный замок. Белые стены, имитация подъемного моста, множество башенок. Все это смотрится уродливым зубом мудрости среди остальных офисных зданий, представляющих собой стеклянные кубы. Я выуживаю смутные воспоминания о той истории, что предшествовало этому истории, как-то связанной с эксцентричным магнатом казино. Спенсер рассказывал Лалабель, что магнат повесился на самый высокий из башенок. То, что раньше было спальней с тигриной шкурой на полу, и стало кабинетом Спенсера. Я ищу окно и вижу, что оно единственное освещено. Все годы, что Лалабель знает Спенсера, Он живет по странному графику. Я звоню в дверь и в ожидании принимаюсь постукивать по изящной арке, которой украшен дверной проем. Оказывается, внутри она полая, как стакан, и сделана из дешевого гипсокартона. Дверь открывается, и я ступаю на красный ковер. Мои блестящие каблуки утопают в ворсе. Мне не надо искать, куда идти. Лалабель множество раз ходила этой дорогой. Я переступаю ногами механически, левой, правой, пауза. Пройдя мимо фресок, на которых изображены греческие богини с торчащими вверх грудями, оказываюсь у подножия огромной парадной лестницы и начинаю подниматься. С точки зрения офиса, все помещения здесь распланированы ужасно непрактично. Мне надо пройти через два коридора и подняться по винтовой лестнице, чтобы добраться до матовой стеклянной двери с табличкой «Спенсер Мендрил, специалист по работе с талантами». Он владеет всем зданием, но здесь его сердцевина. На других этажах все комнаты заставлены мебелью, укрытой от пыли чехлами. Я знаю это, потому что Лалабель — отличный сыщик. Крепко обхватываю пальцами с синими ногтями дверную ручку и вхожу. За дверью комната странной полукруглой формы, где за большим дубовым столом сидит рыжеволосая секретарша. Она поднимает голову, смотрит поверх компьютерного монитора и устало мне улыбается. «Здравствуйте, мисс Рок», — говорит она. «Спенсер ожидает вас. Можете пройти». «Спасибо», — говорю я, и, не останавливаясь, прохожу мимо нее. Очки с толстыми стеклами, обвисшие волосы, устало поникшие плечи под кардиганом. Мне не нравится смотреть на эту женщину. По ту сторону двери еще одна комната и еще один письменный стол. Этот раза в два больше и сделан из матированной стали. Он похож на элемент кухни в индустриальном стиле, на разделочный стол мясника. Он вполне мог бы быть жертвенным алтарем в каком-нибудь разрушенном храме. На нем нет ни компьютеров, ни бумаг, ни проводов. Лишь одна чернильная ручка в подставке. За столом спиной к большому круглому окну сидит Спенсер. Малыш, говорит он, когда я вхожу, ты выглядишь на миллион. Протягивает ко мне руки, но не встает, поэтому я вынуждена обойти стол, наклониться и чмокнуть его в щеку. Мои ноги знали куда идти, мое тело помнило, что делать. Мне стало интересно, чье это отвращение, мое или лалабель. Я спешу и стараюсь не вдыхать но все равно мне в нос ударяет тяжелый запах его одеколона, когда мои губы касаются его сухой кожи. Он хочет взять меня за руку, но я быстро отстраняюсь и притворяюсь, будто не заметила его жеста. «Приветик, Спенсер», — тихо говорю я. «Извини, что так поздно». «Разве уже поздно?» — спрашивает он. «Ты же знаешь, что у меня здесь нет часов». «Половина третьего ночи», — говорю я, И видя озадаченное выражение на его лице, добавляю «два тридцать». О, черт, это ерунда, говорит он, отмахиваясь. В это время мне работается лучше всего. Проклятие. Я уже 30 часов на ногах и продержусь еще 40. Спенсер, это вредно для здоровья, говорю я, усаживаясь на опасно острый край стола. Спенсер издает похожий на лай смешок и снова машет рукой. Я буду спать, когда будет спать этот город. Садись, куколка, давай поболтаем. Хочешь выпить? Кофе, виски, сок. Есть томатный. Кажется, есть и ананасовый. Эй, а ты выглядишь голодный. Позволь тебя покормить. Хочешь фруктов? Или сладенькую булочку? Думаю, я даже смогу соорудить сэндвич. Ты любишь тевтельки? Нет, спасибо, Спенсер. Со мной все в порядке. Говорю я, отхожу от стола и осторожно усаживаюсь в одно из пухлых кресел лицом к письменному столу. Утонув в кресле, вынуждена слегка задирать голову, чтобы видеть его. Я сижу очень низко. Кресло настолько большое, что я чувствую себя в нем маленьким ребенком. Я наблюдаю, как Спенсер жмет на кнопку интеркома и одним духом выпаливает заказ на напитки. Он выглядит таким же, каким я его помню. Во всяком случае, мне так кажется. Тщательно ухоженный мужчина средних лет со слегка вьющимися на душами волосами цвета перца с солью. Выше талии он одет в застегнутую на все пуговицы рубашку с длинными рукавами и завязанным асимметричным узлом галстуком в едва заметную голубую полоску. Ниже талии — спортивные брюки и носки. С моего места мне видны его ноги под столом, тихо отбивающие какой-то ритм. Все время, что я знаю Спенсера, он всегда в движении. На носках рисунок из маленьких апельсинов, разрезанных пополам. На левом из дырки вылезает волосатый палец. Ноготь длинный и желтый. Он подмигивает мне, как будто говорит «привет». Спенсер заканчивает делать заказ и изящным жестом убирает палец с кнопки. Пристально смотрит на меня, причем довольно долго. При этом его руки лежат на столе ладонями вверх как будто он пытается доказать мне, что в них ничего нет. Линии на ладонях напоминают паутину. «Какой милый костюмчик! Выглядишь шикарно, детка», — говорит он. «Кто?» «Нет у него этикетки», — говорю я. Спенсер немного озадачен, как и Веласкес. Потом он нежно улыбается и говорит. «Я не шучу. Взгляни на себя. Красотка!» Я стараюсь бесстрастно выдержать осмотр, но в конечном итоге не выдерживаю. «Лалабель сказала тебе, зачем я здесь?» «О, да», — таким же нежным тоном говорит Спенсер. Она поведала мне о своем маленьком плане. «А мне вот интересно другое. Ты-то знаешь, зачем ты здесь?» Я хмурюсь и нервно ёрзаю. «Чтобы избавиться от остальных?» «Угу, угу», — нетерпеливо бросает он. «Но зачем?» «Она объяснила тебе, зачем?» «Из-за ее фильма», — говорю я. «Ей нужна реклама». Спенсер грустно улыбается и ничего не говорит. После секундного замешательства я вынуждена отвести взгляд. Смотрю в окно позади стола. Я никогда не видела, чтобы его открывали. Однако это меня не успокаивает, и я перевожу взгляд на постеры. Изогнутые стены — создают иллюзию толпы, как будто все на меня смотрят». Спенсер всегда с самого начала карьеры Лалабель уделял особое внимание постерам, даже самым ужасным и тем, на которых она в ролях дочери-подростка или назойливой подружки, и где ее почти не видно. По сути, на ранних постерах ее практически нет. На более поздних Лалабель постепенно переползает в кадр, потом из угла в центр а потом уже появляется крупным планом. «Ладно», — наконец говорю я. «Ты думаешь, что фильм ни при чем? «Я думаю, что Лалабель нравится зацикливаться на чепухе. Малышка — настоящий артист. Она слишком сильно переживает. Фильм отличный, а если нет, кому какое дело?» «У меня уже пять проектов после него. Она на расхват. Она только начинает. Ничего страшного, если она получит пару пинков». «И что?» — спрашиваю я. «К чему ты все это говоришь?» «Зачем подряжать тебя?» «Зачем избавляться от остальных?» «Тебе не хотелось бы это узнать?» «Неужели в тебе даже маленькой и не вспыхнуло любопытство?» «Мы холодно смотрим друг на друга. Тут стучат в дверь». «Да!» — кричит Спенсер, не прерывая зрительный контакт между нами. Входит секретарша, едва не падая под тяжестью подноса с рогаликами, пончиками, сэндвичами с ветчиной, кофейником, высокими запотевшими стаканами с апельсиновым соком, маленькими баночками с джемами, крекерами, тремя видами сыра, блюдом суши. Почти рядом с ее шеей опасно балансирует большая деревянная миска с фруктами. Каким-то образом рыжеволосой удается не уронить все это и поставить на стол. Спенсер устраивает из подачи еды целый спектакль, издает восторженные возгласы, как только на стол ставится новое блюдо, оглядывает каждое яблоко на предмет темных пятен. Когда секретарша заканчивает с сервировкой, он обнимает ее за талию, притягивает к себе и что-то шепчет ей на ушко. Она кивает и уходит, а затем возвращается с большой запечатанной бутылкой шампанского и двумя бокалами. «Поставить на стол?» — спрашивает она. Спенсер качает головой. При этом он делает это, как лошадь, которая встряхивает головой, чтобы отогнать надоедливую муху. «Открой ее, куколка!» «Черт, ты и себе принеси бокал! У нас особый случай!» «Спасибо, Спенсер!» — тихо говорит секретарша. Она возится с бутылкой, осторожно, ловкими движениями, приподнимая пробку. Когда пробка вылетает, Девица подпрыгивает от неожиданности, хотя наверняка ожидала этого. Спенсер внимательно наблюдает, как она разливает шампанское по двум бокалам. Я задаюсь вопросом, а не спят ли они вместе. Надеюсь, нет. Вероятно, Спенсер забыл, что пригласил ее к столу. Он отсылает ее прочь. Она не напоминает ему, и мне кажется, что в том, как щелкает замок, когда она закрывает за собой дверь, слышится облегчение. «Итак», — торжественно говорит Спенсер, когда мы остаемся вдвоем. «Видишь это изобилие? Давай, налетай!» «Спасибо», — говорю я, не двигаясь с места. «Я же сказала тебе, что не голодна». Он знает, что я лгу, но не спорит. Лишь пожимает плечами и заправляет салфетку за ворот рубашки. «Как хочешь». Ест он жадно, запихивает еду в рот методично, словно это механический процесс и мышцы его челюсти усердно работают. Спенсер напоминает машиниста-паровоза, закидывающего уголь в топку. «Я устаю от этого. Во мне поднимается желание поскорее закончить». «Мне хочется узнать», — говорю я. «Пожалуйста, расскажи мне, почему она хочет избавиться от остальных». Спенсер намазывает мягкий сыр на рогалик, сверху укладывает ломоть розовой семги, и отправляет это сооружение в рот. «Что, мода пичева!» — говорит он, не прекращая жевать. «Что?» — Спенсер проглатывает и повторяет. «Потому что мода переменчива. То, что было новым, уже устарело. И так далее. Раньше было модно иметь портреты. Их хотели иметь все, кто хоть что-то представлял собой. Все установили чаны и стали вытаскивать их, как кроликов из шляпы». Но все это в прошлом. Сейчас мода на эксклюзивность. Что? Спенсер пытается говорить, одновременно прихлебывая апельсиновый сок, и многие его слова искажены. «Эксклюзивность», — произносит он. «Меньше значит больше. Быть в ограниченном количестве — это круто, это сексуально. Всем хочется быть индивидуальностью». «Разве?» — холодно осведомляюсь я. Почему-то я испытываю разочарование. Не знаю, что я рассчитывала услышать. Может, какой-нибудь секрет? Новая информация ничего не меняет. Совсем ничего. И не делает мою задачу более или менее благородной. Моя задача — это то, для чего меня создали. И не важно, куда хочет ехать машина и понравится ли ей вид, когда она доедет до места назначения. «Конечно, хочется», — говорит Спенсер и хитро ухмыляется. «Даже тебе. Всем портретам хочется». Я качаю головой. Я не понимаю. «Возможно, ты еще не пришла к этому», — говорит он, вытирая рот салфеткой. «Тебе сколько отроду? День?» «Обычно на это уходит какое-то время, но желание обязательно возникает. Зуб даю». «Ты хочешь всегда быть Лала Балерок? Или хочешь быть кем-то отличным от нее?» Особенным, уникальным. Вопрос о том, хочу я быть Лалабельрок или нет, не стоит, говорю я. Я, она и есть, а она это я. Еще не договорив фразу: Я вспоминаю шарф в горошек. Это самый большой недостаток твоей модели, продолжает Спенсер. Во всем остальном ты совершенство. Мы, люди, стареем, меняемся, толстеем, худеем, страдаем болезнями суставов. Как только мы останавливаемся в росте, у нас тут же начинается процесс умирания. Наши жизни поднимаются вверх или падают вниз, как волны в океане. Но ты, ты закристаллизовалась. Ты застывшее мгновение во времени. Ты знаешь, что портреты не меняются. Вы не болеете. Я не знаю, почему вы, девочки, не радуетесь. «Я бы радовался!» Я молчу. Не хочу смотреть ему в глаза, поэтому перевожу взгляд на большой палец его ноги. Слышу чавкающий звук. Это Спенсер ест дыню. «Ты взяла себе имя?» «Я знаю, что другие девочки брали. Бель, Лу, Пруденс, естественно. Свою я называю Лулу. Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Поймешь». «Послушай», — говорю я, неожиданно почувствовав раздражение и усталость. «Голова болит. Я чувствую запах кофе, и мне безумно хочется съесть ролла в Калифорнии, но инстинкт подсказывает мне, что не надо ничего от него принимать». В голову вдруг приходит мысль, что еда может быть проверкой. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Просто решил, что ты заслуживаешь того, чтобы знать» говорит Спенсер и подается вперед над заставленным едой столом. При этом его галстук попадает в миску со сметаной. «Ты думала о том, что будет, если они все исчезнут?» «Нет», — ровным голосом отвечаю я. «Я думаю о том, чтобы забить ему глотку сыром, дабы он больше ничего не сказал. Я просто хотел сказать тебе, что у тебя есть варианты». «Варианты?» «Предполагается, что в самом конце останется одна Лала Бэль рок. Кого ты хочешь видеть в этом качестве?» Я сижу неподвижно, а потом заговариваю, правда, очень тихо. «Ты к чему ведёшь?» «Ты сама отлично знаешь», — говорит Спенсер и толкает бокал с шампанским через стол. «Ты умная девочка». «Пей». «А тебе что до этого?» — спрашиваю я. «Бокал не беру». «Я просто излагаю варианты. Я твой агент. Это моя работа. Ты агент Лалабель», — медленно говорю я, качая головой. Он склоняет голову на бок. «А это ты и есть, разве нет? Разве не ты мне это сказала?» Его руки снова ложатся на стол. Улыбка у него спокойная, но под стальным разделочным столом Большой палец его ноги возбужденно подергивается. «Она сказала тебе, что мне нельзя доверять?» «Мне надо идти», — говорю я. «Дело надо делать». «Видишь вот это?» — спрашивает Спенсер и указывает на висящий на стене документ в рамке. «Я не могу разобрать, что там написано, но вижу, что его венчает рельефный цветок». «Да». «Помнишь, когда его подписали?» «Ты помнишь тесты?» «Собеседование?» «Давай вспоминай!» Я роюсь в воспоминаниях Лалабель и нахожу нужные. День, проведенный в загородном здании Митоза. Офисы с открытой планировкой. Там были кресла в виде подушек, кофейный уголок и настольный футбол. Ее заставили пройти кучу тестов. Я вспомнила. Эта лицензия. Этот клочок бумаги гарантирует твое существование». «Ты видишь подписи?» Расплывчато. «Да. Я тоже его подписал, прямо под той частью, где написано, что она не только умственно и физически готова создать тебя, но и финансово жизнеспособна. Ты это видишь?» Я киваю, и он вздыхает и опять откидывается на спинку. Эргономичная поддержка кресла возмущенно скрипит. «Лалабель, знаешь ли, не платила за тебя из своего кармана?» Студия сама была кровно заинтересована в технологии создания портретов. Понимаешь, Лалабель стала для них инвестицией. Студия много чего от нее хочет, но я защищал ее от этого. Знаешь, насчет чего они бьют копытом прямо сейчас? Соорудить витрину. Взять одну из вас и засунуть за стекло рядом с Лесли Байс, с Китамурой Хиной и другими топовыми брендами. Музей живых кукол. Я не двигаюсь. Мой взгляд устремлен на лицензию. Я размышляю над воспоминаниями Лалабель в конторе Митоза. Сотрудник тогда сказал ей, что их первым заказом были портреты детей-актеров, чтобы настоящие дети не утомлялись на съемочной площадке. Я, естественно, сказал нет, — говорит Спенсер неожиданно мягким тоном. Хочу, чтобы ты знала. Я не такой уж плохой парень. «Моим главным приоритетом всегда была Лалабель. Это моя работа — защищать ее И, следовательно, тебя. Ты — ее наследие, между прочим. Ты это понимаешь?» Он мгновение смотрит на меня, потом вздыхает. «Ладно, я даю тебе возможность подумать над этим. Пригласить ее? «Нет», — отвечаю я. «Останься здесь. Я предпочитаю делать это в одиночестве». Спенсер вскидывает руки, демонстрируя свою капитуляцию. «Ты клиент. Даже не позволишь мне попрощаться с ней? Я спрошу у нее», — говорю я, вставая. «Если она захочет. Оставляю его со всей этой едой. Со всех стен мне вслед смотрят десятки лалабелей». На другой стороне перегородки, разделяющей два помещения, секретарша печатает электронные сообщения в почте. «Что, пора?» — спрашивает она, поднимая голову и глядя на меня через очки. «Ты не возражаешь, если я закончу вот это?» «Конечно», — отвечаю я, — «не торопись». Сажусь на маленький диванчик. Смотреть особо не на что, если не считать старую карту Бабл-Сити на стене. Я не могу понять, что в ней не так, и через некоторое время мне становится очень неуютно, поэтому я беру журнал». В нем статья об уничтожении тропических лесов. Пока секретарша отправляет сообщение, я узнаю, что у капли дождя уходит почти 10 минут, чтобы добраться от кроны до земли. На другой странице большая глянцевая фотография маленького древолаза, ядовитой лягушки клубничного цвета. Раздается покашливание, и когда я откладываю журнал, вижу, что надо мной стоит секретарша. «Теперь я готова», — говорит она. «Мы куда-нибудь пойдем?» «А ты хочешь куда-нибудь пойти?» — спрашиваю я. Она околеблется, потом качает головой. «Нет, здесь нормально». Я хлопаю по дивану рядом с собой, и она садится. Я прикидываю, как все сделать. С ней не совсем так, как с другими. Она знает, что грядет, и в отличие от предыдущего портрета кажется, совсем этому не рада. Она вообще выглядит какой-то безрадостной, усталой. «Можно спросить?» — говорю я, смущенно указывая на ее очки. «Что это?» «Самое обычное стекло», — говорит она и со вздохом снимает их, складывает и убирает в карман кардигана. «Просто они понравились Спенсеру». «Ты живешь уже довольно долго», — говорю я. «Наверное, ты многое повидала». «Да» рассеянно говорит она. «Многое». «И как тебе... М -м жилось?» «Хорошо?» Секретарша пожимает плечами. «Хорошо, когда есть чем заняться». Я достаю пистолет и убеждаюсь, что патрон в стволе. «Ну что, пора». Она закрывает глаза. Я приставляю пистолет к ее голове и уже собираюсь нажать на спусковой крючок, когда меня ошарашивает одна мысль. Я отвожу ствол в сторону и спрашиваю. «Послушай, Спенсер, он сказал, что ты ходишь у него под именем Лулу, верно? Ты сама его выбрала?» Ее глаза открываются, и впервые я вижу проблеск эмоций на ее лице. «Нет, он сам меня так называет. Меня зовут Лалабель. Меня всегда так звали». «Меня тоже», — говорю я. «А тебе никогда не хотелось стать другой?» «Хотелось», — отвечает она, и я вижу в ее карих глазах теплоту. Вдруг понимаю, что за все время, что мы тут беседуем, она ни разу не моргнула. «Не оставляй меня здесь, когда я буду мертва. Унеси с собой мое тело». «Вниз по всем этим лестницам?» — с сомнением говорю я. «А потом куда?» «Мне все равно». Только не оставляй здесь. Я не тяжелая. Ну... В какое-нибудь приятное место. Пожалуйста. Я смягчаюсь. Ладно, обещаю. Секретарша кивает, и вдруг ее глаза широко распахиваются. Ой, я забыла! Подожди секунду. Она встает и идет к своему столу, роется в ящике. Возвращается с ножом для вскрытия конвертов выполненного в виде маленького серебряного кинжала. Я наблюдаю за тем, как секретарша вытягивает левую руку и просовывает лезвие под ноготь большого пальца. «Когда ты отключишь меня, Митос получит сигнал», — говорит она, не поднимая головы. «Вот так они могут собирать выведенные из строя портреты. Это очень дорогие запчасти». Я молча наблюдаю за ее руками. «Таким вот образом ты обрываешь связь с ними» продолжает она. «Они не смогут отследить тебя или определить твой статус. Однако это считается нанесением ущерба. Следовательно, тебя могут вывести из эксплуатации, если найдут». Я слышу щелчок в ее большом пальце и замечаю ее сережки, когда она поднимает голову. Сережки похожи на маленькие блесны причудливой формы. «Как ты это узнала?» спрашиваю я. Я читаю все электронные письма, говорит она, и улыбается. При этом сережки подрагивают. Производственные секреты. Ты помнишь свое обещание? Я киваю. А знаешь, говорит она. Я выбрала чернику.